Голова седьмая Иван, наша последняя встреча закончилась не очень хорошо. Я не желала вольно или невольно обидеть вас. Поверьте, питая к вам самые дружеские чувства, я должна была думать о благе семьи. Вы поймете меня, ведь отвергнув предложение короля Голодона, вы поступили точно так же. «Прошу, не держите на меня обиды. Я буду рада снова увидеть вас как друга и черного владыку. В знак своих добрых чувств отправляю вам подарок. Совет старейшин наложил на вас санкции, очень огорчительные для любого темного. Но они запретили только продажу оружия, ничего не говоря о подарках. Примите же в дар клинки от семьи Киган. Пусть эти мечи послужат делу борьбы со светлыми». «Искренне ваша, Лорен». «Постскриптум. Я видела ваш меч, Иван. В шкатулке из черного дерева вы найдете идеально подходящую к нему пару. Пусть послужит защитой лично вам и будет знаком нашей искренней дружбы». Дочитав письмо, я сложил листок бумаги и спрятал в карман. «Покажите, что там за ящик». Свен и Сеня, пыхтя на натуги, притащили длинный деревянный ящик темно-зеленого цвета. Меня деликатно отодвинули, и Кейри лично откинул туги и бронзовые защелки. Внутри лежали мечи. Не раритетные украшенные железяки, а рабочие лошадки войны. Добротные заточенные клинки, удобные рукояти, хорошая сталь. Сколько их здесь? Пара десятков примерно. Права была бабушка, умна, Лорен, очень умна. Для киганов эти мечи стоят копейки, но сколько стоит знак поддержки в трудное время? Если я проиграю, они не потеряют ничего существенного, а если выиграю, получат мою благодарность. Как там говорила бабушка, интриганы? Хотел бы я также уметь. Владыка! Кейри тронул меня за локоть. Здесь еще вот эта шкатулка! Он протянул мне ящичек из черного дерева. Я распахнул крышку. На бархате лежал кинжал с темным лезвием и вычурной гардой. Действительно, пара для моего меча. И тоже волшебная. Я разглядел магические надписи, парившие вокруг клинка. Интересно, работают ли они вместе? Я ухожу обратно в Калькуару! «Керри, отправь сударыня Лорен Киган записку. Благодарность и заверение в дружбе!» Лысый ательер кивнул, чуть грустно улыбнувшись. «Сделаю, владыка!» Мы с Сеней взялись за ящик. Ну и тяжелый, зараза! «Хорошо, поехали! Казна!» На стене гостиной распахнулась дверь. «Следующая станция Калькуара!» Голос казны звучал довольно. «Люблю, когда владыка возвращается с добычей. Не надейся, это оружие, а не золото». «Да? Но этого зря. Брать дань надо золотом. Вот тебя в следующий раз и отправлю». «Мне нельзя. У меня дел по охране имущества много». «Тогда не нуди на владыку». «Молчу, молчу». Казна, видимо, из вредности высадила нас с ящиком в тронном зале. Ух, доберусь я однажды до нее и заставлю аудит проводить! «Орубоку ко мне!» — крикнул я орку караульному и присел на ящик. «Сеня, можешь погулять дальше, пусть орки тащат!» «Угук!» — монстр кивнул и убрел куда-то в глубину дворца. То ли к органу, то ли на кухню. Играть тягучие мелодии и обедать ему нравилось одинаково. Прибежал урубук с беспокойством на зеленом лице. «Что в порядке, владыка?» «Нормально. Вот, принимай клинки для твоих бойцов». Я распахнул крышку ящика. Орк долго осматривал мечи, цокая языком и пробуя остроту лезвий. «Хорошие игрушки!» — вынес он свой вердикт. «Из старых жапашов! «Так уже не куют!» «Забирай! Думаю, скоро применим их в деле!» «Так точно, владыка!» «Я сейчас к себе, хочу подремать, а ты перед тем, как начинать операцию со скелетами, разбуди меня! Хочу посмотреть, как они справятся!» Урубука кивнул. Подхватил ящик, закинул на плечо и двинулся к выходу. «Ну, силен, Мы с Сеней чуть не надорвались!» «А он его на плече тащит!» «Надо будет организовать спортзал в замке и хоть немного заниматься. Даже если ты владыка, спортивная форма не помешает». Разбудила меня шагра, легонько потряся за плечо. «Владыка!» «А, что?» «Урубука говорит, что скоро начинаем». «Да? И я просил меня разбудить?» «Ага. Сам себе худший враг. Я вам кауафий сварила». Орка тихонько хихикнула. Как знала, что вы в дурном настроении проснетесь? Не дурное, а черное, мне по должности положено. Впрочем, Кауафий оказался сладкий, булочка с корицей вкусной, а шагра сидела тихо, как мышка, не мешая мне просыпаться. Как там наше дитё?» Весь день в песочнице сидела, с трудом вытащили. Зато предели, они требуют пытки устраивать. «Все, я готов. Идем!» В ночном замке было тихо и пустынно. Только колдовские лампы на стенах светились холодным голубоватым светом. Надо поговорить с мумием, можно ли сменить им цвет на что-то более теплое. А то прям как в больнице, честное слово. Привратная башня, наоборот, была полна голосов, звуков и запахов. Я втянул воздух. «Бутерброды с ветчиной едят, точно вам говорю!» А кто-то еще и куафием балуется. Так и знал, что будут на мои запасы покушаться. «Владыка!» — Урубука уже ждал меня в комнате с зеркалами наблюдения. «Мы почти готовы начать. Шкелеты выдвигают ша на пожитшие. Вот сюда, шагитеш, мы вам мешто приготовили». Перед одним из зеркал орки поставили несколько кресел в ряд. Получился эдакий небольшой кинозальчик для просмотра боевичка. Вот только я был не первый. Здесь уже сидели бабушка, мумий и Сеня. Тоже мне нашли развлечение. «Ваня!» — бабушка помахала мне рукой. «Садись! Ты как раз вовремя!» Я плюхнулся на крайнее кресло и покосился на остальную компанию. Бабушка вязала что-то длинное и пушистое. Дедушка прятал в кармане фляжку и пытался незаметно отхлебнуть. Осеня ждал представления, прижимая к груди пузатую бодейку. Зачем она ему? Монстр обернулся, насмешливо посмотрел на меня и загреб из бадьи хлопья воздушной кукурузы, кинул в рот и вкусно захрустел. Начинаем! Скомандовал Урубоко. Я перевел взгляд на экран зеркала. а у моих бумажных птичек неплохое ночное зрение. Сейчас посмотрим, где там мои «смертушки».» Скелеты пробирались через лес. Шедший первым Йорик шепотом ругался. Дурацкий черный балахон цеплялся за какие-то ветки и постоянно путался в ногах. «Тихо!» — также шепотом скомандовал Йорик. «Вот они!» Рыцари устроили ночевку на круглой полянке. Костер уже прогорел, но скелетом свет не требовался. «Бестолочи!» — хмыкнул юрик разглядев единственного часового, задремавшего на посту. «Все! Ищите соронов!» Птички обнаружились недалеко, под деревьями. Ездовые страусы не спали, крутили головами и встревоженно курлыкали. «Будем брать! Вперед!» Но подойти скелеты не смогли. Стоило им приблизиться, как сороны взбесились. «Курлык! Курлык!» Заметались, обрывая упряжь и сбрасывая седла. Отбежали в сторону, верещая и подпрыгивая. Разом повернулись, выстроились свиньей и бросились на железных скелетов, с каждым шагом набирая скорость. «Держись!» — только и успел крикнуть Йорик. Клин соронов опрокинул скелетов, будто бумажных, и втоптал в землю. «Курлык!» Не сбавляя ход, сороны пронеслись дальше — Проснувшиеся рыцари, не разобрав в темноте, что происходит, попытались остановить скакунов. «Курлык!» Рыцари разбросало словно кегли. «Курлык!» Сороны, не обращая внимания на крикер, рванули в темноту. «Уходим!» Йорик поднял с земли скелетов и повел обратно в замок. После столкновения с птицами воевать с рыцарями не было никакого желания. «Да...» Я даже скривился. «Неудачная вылазка!» «Почему?» — мумий ухмыльнулся. «Все прошло отлично! Мы хотели избавить рыцарей от соронов? Мы это сделали!» «Ну так-то да!» «А чего тебе еще надо?» «Ты прав, деда, вот только непонятно, чего они взбесились!» «Мертвецов почувствовали!» «Помнишь сорона, на котором ты поначалу в Кемнара ездил? Я неделю его приучал, чтобы он от меня не шарахался. Если бы здесь было поменьше птичек, они бы быстро разбежались, а этих было много, сработали какие-то инстинкты, и они сбились в стаю. Между прочим, в природе они так от хищников обороняются». Их рыцари обратно не поймают? «Ага, прямо сейчас. Сороны в стае быстро дичают. Теперь их ни за что не выловишь. Скорее всего, стая на юг убежит. Сейчас как раз время сезонной миграции. Ладно, будем считать операцию успешной». «А еще сегодня бубухи будут?» Из-за кресла высунулась мордашка дитя тьмы. «Хочу!» Пусть те, дяденьки, еще от соронов побегают. Ты почему не спишь? Ага, вы будете интересненькое смотреть, а я спи. Хочу еще. За спиной дитя тьмы появился сеня. Подхватил, что-то за заугукал и понес девочку к выходу. Кажется, она уснула у него на руках практически мгновенно. Я зевнул и тоже пошел досыпать. День завтра планировался сложный. Утром на меня напало спокойствие. Ни о чем не волнуюсь, позавтракал, поболтал с мумием и бабушкой. Вместе с дитей вылепил замок в песочнице и сходил в библиотеку. Попросил вредного призрака найти детские книжки с картинками, желательно добрые. Затем поднялся на крепостную стену и долго наблюдал, как под замок прибывает главная часть светлого войска. И при этом был спокойный-спокойный, с точной уверенностью в душе, что мы победим. будто мне вместо Кауафия Валерьянку налили, или все проще, я увидел вчера полное рыцарское раздолбайство. Не могут светлые победить с таким бардаком, не могут. Владыка, рядом появился Урубука. Мы посчитали светлых. Две тысячи. Четыре, Владыка. Ага, было пять. Три осталось у Кимнара. Так, откуда еще две? Светлые начали размножаться делением? Урубука посмотрел на меня с испугом. «Они могут?» «Шучу, не могут, конечно. Я думаю, они получили подкрепление, поэтому так медленно и ползли к нам, ждали второй отряд». «Возможно». «А это что, не знаешь? Вон там здоровенные повозки каждую десяток соронов тянут». шадные орудия, требушеты, тараны. Ага, они их сюда к замку будут затаскивать или снизу пулять. Шнижу, владыка. Может, сделаем вылазку, чтобы разрушить требушеты? А светлых немноговато будет вокруг. Если попробовать ночью тихо шнять чашовых, отвлечь шкелетами... Погоди... Я хочу опробовать на них одну штуку, магическую. Если не получится, тогда вылазку организуем. Требушеты мне не нравились, даже очень. Стены, возможно, и не пробьют, гномы над ними очень хорошо потрудились, даже гарантию дали на сто лет. Но вдруг светлые начнут в замок всякую дрянь закидывать. «Бука, приглядись, кто это к нам едет? Опять парламентеры?» «Эльфишки, король, владыка! Я даже от слышу, как он воняет!» «А вроде культурный на вид! Я думал, моется, как все приличные люди!» «Нет, владыка, эльфы для орков всегда плохо пахнут!» «Интересно, наверное, что-то на генетическом уровне. А как орки пахнут для эльфов?» «Не знаю!» Орк пожал плечами. «Не спрашивал!» «Если возьмешь этого короля в плен, спроси обязательно. Ладно, пойдем встречать гостей. Владыка должен быть вежлив даже с самыми плохо пахнущими врагами». Прежде чем спуститься со стены, я обернулся и посмотрел на светлых. Слишком много для нас, как бы не храбрился Урубука. Но надежда и спокойствие меня не покидали.